Ундер надеялся, что Итар, продемонстрировав традиционная шасское хитроумие, найдет выход из тупика. Но при первом же взгляде на компаньона чуть понял, что ошибся. Кумар храбрился, даже улыбался, пытался шутить. Но глаза не спрячешь, и их выражение подделать очень трудно. Именно потому, как смотрели наставший вдруг враждебный мир черные глаза шаса Ундер понял, что Итар в нокдауне.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 Мир вновь окрашивался в серые и черные цвета. И еще погибли фаты, которые следили за властой. Витоль закусил губу. Против Оли. Он не хотел демонстрировать слабость, но слишком уж резанули его по душе собственные слова. Дух захватил власту. «Подожди, подожди, подожди!» Кумар взлохматил черные волосы. она она-то здесь при И я попросил власту узнать, где погибла белая дама. «Зачем?» чтобы вычислить местонахождение железной крепости. А девчонка вызвала подозрение у своих, догадался Шас. По всей видимости. Но почему следили за тобой? За моей квартирой? Неважно, почему. Меня засекли, когда я ходил к Шумишуми. -шуми. На это было больно смотреть. Плечи Шосса вновь поникли, а в глазах появилось прежнее отчаянное выражение. То есть тебя ищут? Меня?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 Настроение Итары менялось с частотой маятника, то вверх, то вниз. К чести своей кумар быстро оправился от последнего удара и принялся искать выход. — Тебе надо спрятаться, лечь на дно, — быстро сказал он. — Потеря власти не такая уж большая проблема. — Большая, — качнул головой Витольд. — Очень большая. Шас удивленно посмотрел на чудо. — Насколько я понимаю, затевая наше маленькое приключение, ты мечтал прижать зеленый дом. «Разве не так?» «Так». «И что изменилось?» власта спасла мне жизнь». А ровно ответил Чуд. «Когда?» «Во время лунной фантазии». «Упс». «Чем дальше, тем интереснее». Кумар потряс головой. «Ты знал об этом?» «Я догадывался, что мне помогли уйти». Тихо произнес Ондер. «Но не знал, кто. Теперь знаю». «Она сама сказала?» «Нет».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 Сделал большой глоток и пустил национальный продукт по рукам. Отвертка замурлокал себе под нос какую-то песенку, а булыжник и вовсе приободрился до такой степени, что принялся размышлять, не потребовать ли у барыги надбавку за риск. «Хорошо, что все вот так закончилось, да?» — заискивающе произнес маркер. «И убивать никого не стали?» «Чего же в этом хорошего?» — возмутился агрессивный трубка. «Мне его на бутцу прокусили с пальцами и лодыжкой». А я за это не убил никого. — Так ведь говорили, что если шасса убить, то Нава потом тебя в половник окунут, — напомнил боец. — Но убить-то кого-нибудь надо, — кровожадно закончил трубка. — А давайте Маркера убьем, — Валияжна предложил отвертка. — А то фигли он? — Почему это сразу Маркера? — заволновалась предполагаемая жертва. — А зачем ты песенки поешь про то, что не могу больше пить? — осведомился отвертка. — Глупые песни вообще подозрительные. — Уй-буй, скажи, что меня убивать не надо. Я как раз обратно говорил, что челы глупые и подозрительные песни поют. Булыжник, занятый вычислением на пальцах ожидаемой надбавки, глубокомысленно промолчал. — Челы поют про то, на что у них мозгов хватает. — Вот и я говорю, кретины. — Уй-буй, ну правильно я говорю. — Кретины однозначно. — Не стал спорить Булыжник. «Они даже без оружия по городу разгуливают, как бараны!» «Видите?» — победоносно выкрикнул боец. «Уйбуй со мной, согласен! А вы меня убивать вздумали, предатели!» «Живи, Маркер!» — махнул рукой отвертка. «И помни, что ты мне теперь должен...» «За что? За то, что дышишь!» Маркер посопел, обдумывая заявление нахального бойца. Но ни состыковок в словах отвертки не нашел. Ведь действительно дышит. Значит, кому-то должен. Пришлось осведомляться. Сколько? Потом скажу. Тема закончилась. Бутылка вновь прошла по кругу, и поддавшие дикари дружно уставились на лежащий посреди фургона тюк. Очень им хотелось знать, что же такое прямоугольное, но не сахар, скрывалось под непрозрачным пластиком. «Зачем он так нужен Урбеку?» невинно произнес Маркер, озвучивая новую тему для разговора. «Это его ящик протянул булыжник вот и я говорю покивал трубка там чудые люди поубивали друг друга а он в ящик вцепился и бегом это мы вцепились проворчал отвертка и не бегом, а шагом он ведь тяжелый зараза у меня поясница до сих пор скрипит пожаловался маркер ты ты весь скриишь хмыкнул прокушенный трубка. я говорил что его убить надо. — припомнила отвертка. — Достал уже нытик! — Ящик убить? — В ящике что-то неживое, но прямоугольное, — ответил боец. — Его не убьешь. — А если сжечь? — Дубина! — опомнился отвертка. — Я ведь не о ящике, а о маркере! а А-а-а! И вновь возникла пауза для виски. Однако разговор не закончился. Поддавшие красные шапки достаточно распалились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 «Не вытерпели, открыли, оттуда чуды вылезли!» — закончил маркер. «Дубина ты!» — возмутился образованная отвертка. «Не чуды вылезли, а люди дорогу через западные леса построили, и нам стало кого грабить. Вот я говорю, озолотились наши предки по-черному!» Дикари заинтересованно засопели. «Главное — ящик открыть. Вовремя». «Не вовремя, а когда не вытерпишь. Открыть!» Булыжник, сам мечтающий хоть одним глазком взглянуть на содержимое тюка, все-таки попытался отговорить бойцов от опасного мероприятия. «Аурбек потом на вам пожалуется, и нас это в половник то однозначно с соплями вместе!» «Аурбек и не узнает ничего!» Отвертка решился и достал нож. «Я вот тут расковыряю, где уж расковырено было!» «Да как он не узнаете если ты его расковыряешь? А у меня скотч такой же есть!» — похвастался боец. — Такой же? — Урбековский. Он его в багажник кинул, потом отвернулся, а я и того. — Молодец, — одобрил Уйбуй. — скуч покажи. — Вот. Боец взял нож зубы, порылся в кармане штанов и продемонстрировал сородичам початый рулончик. — Настоящий. Это решило дело. — Молодец, — повторил булыжник, сравнив ленты, и придвинулся поближе. — Ковыряй.